Январские фляпы. Ранней осенью 1968 года я направил уфологам страны письмо, предупреждая их о возможности новой волны наблюдений в начале января 1969 года. Я изучил фляпы января 1966-67 годов и пришел к выводу, что к январю как к месяцу фляпа, относятся без должного внимания, так как большинство исследователей концентрируют свое внимание на марте-апреле и июле-августе. Мало кто знал о других циклах поведения феномена. Активность НЛО в январе прослеживается с 1934 года, когда прокатилась большая волна наблюдений над Скандинавией. Также оставленные без должного внимания ноябрь-декабрь заявили о себе в 1896 году и вновь в 1909. Наблюдение типа 1. Январь 1967 года. По штатам. Воскресенье, 1 января. Сообщений нет. Понедельник, 2 января. Теннесси. Вторник, 3 января. Калифорния. Небольшой фляп с несколькими сообщениями. Среда, 4 января. Сообщений нет. Четверг, 5 января. Англия, Колорадо, Оклахома. Пятница, 6 января. Западная Виргиния, Авермонт. Суббота, 7 января. Сообщений нет. Воскресенье, 8 января. Англия, Коннектикут. Понедельник, 9 января. Калифорния, Колорадо, Кентукки, Мичиган. Небольшой фляп с несколькими сообщениями. Вторник, 10 января, Северная Каролина, Кентукки. Среда, 11 января, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Висконсин. Четверг, 12 января, Колорадо, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури. Пятница, 13 января, Канзас, небольшой фляп с несколькими сообщениями. Миссури. Суббота, 14 января. Австралия, Арканзас, Индиана, Пенсильвания. Воскресенье, 15 января. Коннектикут, Кентукки, Большой Фляп с многочисленными сообщениями по всему штату. Миссисипи. Понедельник, 16 января. Флорида. Кентукки. Падение напряжения на электростанциях в момент наблюдений. Канзас. Небольшой фляп с несколькими сообщениями. Оклахома, Мичиган, Миссисипи. Падение напряжения на электростанциях в момент наблюдения. Айова. Северная Каролина, Западная Виргиния. Вторник, 17 января. Калифорния, Коннектикут, Айдаха. Небольшой фляп с несколькими сообщениями. Индиана, небольшой фляп с несколькими сообщениями. Канзас, Миссури, Небраска, Оклахома. Среда, 18 января. Калифорния. Индиана, Канзас, Кентукки, Мичиган, Онтарио, Канада, Пенсильвания. Падение напряжения на электростанциях в момент наблюдений. Четверг, 19 января. Канада. Падение напряжения на электростанциях в момент наблюдения. Иллинойс, Миссисипи, Западная Виргиния, Вашингтон. Пятница, 20 января. Айдахо, Колорадо, Иллинойс, Миссури, Пенсильвания, Западная Виргиния. Суббота, 21 января. Калифорния. Канзас. Небольшой фляп с несколькими сообщениями. Мичиган, Техас. Воскресенье, 22 января. Калифорния. Гавайи. Понедельник, 23 января, Северная Каролина, падение напряжения на электростанциях в момент наблюдений, Пенсильвания. Вторник, 24 января, Индиана, Мичиган, Орегон, Вашингтон, Западная Виргиния. Среда, 25 января, Коннектикут, Кентукки, Нью-Йорк. Четверг, 26 января, Калифорния. Пятница, 27 января, Канада, Аризона, Айова. Суббота, 28 января, Кентукки, Миссури, Огайо. Воскресенье, 29 января, Кентукки. Понедельник, 30 января, Англия, Канада, Алабама. Коннектикут. Падение напряжения на электростанциях в момент наблюдения. Миссури, Нью-Джерси, Оклахома, Пенсильвания. Вторник, 31 января. Нью-Хэмпшир. Наблюдения происходили одновременно в нескольких значительно удаленных друг от друга штатах. И нет такого известного природного феномена вроде метеоритов, который можно было бы принять в качестве возможного объяснения. Ракетные испытания во Флориде в 4.30 утра 16 января стали причиной очень небольшого количества рапортов о наблюдениях, происшедших в то же время. Моё предсказание на 1969 год было очень специфичным. Я ожидал, что фляп начнётся на Среднем Западе по периметру Великого Круга и затем переместится в традиционные районы фляпа, по Огайо, Канаду и так далее. Я также считал, что фляпу будут предшествовать один или два метеорита в районах Окон. Во вторник 2 января 1969 года парящая огненная сфера была видна над тремя городами штата Миссури — Джоплином, Веб-Сити и Картервиллом. Производились обычные для НЛО маневры, в том числе и движения падающего листа. Через три дня волна наблюдений многоцветных ярких объектов захлестнула Джексон-Вилл, штат Флорида, начиная с девяти часов вечера. Их видели сотни людей в нескольких маленьких городах, которые были погружены во тьму из-за падения напряжения на местных электростанциях, что случилось около 21 часа 30 минут. Во вторник 9 января 1969 года Около 20 часов 30 минут яркий свет проследовал над рекой Миссисипи, вдоль границы Миссури и Айовы. По сообщениям, объект летел на высоте примерно 400 футов, останавливался, парил и перед исчезновением изменил цвет на янтарный. Помощник шерифа округа Грин, штат Миссури, сообщил, что наблюдал яркий напоминающий звезду объект около девяти часов вечера в воскресенье 12 января. Другие свидетели подтвердили, что объект парил, кружился и вновь парил. В начале января 1967 года Волна фляпа также накрыла район бассейна реки Миссисипи, хотя главные наблюдения того периода концентрировались дальше на юг, в районе Каира, в штат Иллинойс, где река Агайо втекает в Миссисипи. В течение первых двух недель января 1969 года Большое количество сообщений стало поступать из Огайо. Необычные низколетящие объекты были замечены около Миддлтауна, штат Огайо, а огненные шары наблюдали сотни людей, когда эти шары, казалось, прыгали прямо в озеро Эри. Во Флориде жители Джексон-Вилл-Бич были изумлены таинственными облаками, которые издавали звуки, подобно рассыпающемуся гравию. Узнав об этом, начальник полиции Джеймс Альфорд приказал капитану Гарольду Брайну проследить за этим облаком. Брайн преследовал облако до самого Атлантического побережья, где оно медленно растворилось в воздухе. Странные огненные шары снова танцевали в небе над Нью-Джерси. В среду 15 января некий учитель был разбужен шумом какой-то машины, который проник через открытое окно его спальни. Однако, выглянув в окно, учитель не обнаружил ни автомобилей, ни полицейских машин, ни НЛО. В то же время его жена, находящаяся в гостях на расстоянии нескольких миль от дома, видела необычный свет в небе. А сообщения продолжали поступать из Огайо и Иллинойса. В воскресенье 26 января ярко вспыхнувший свет появился над Висконсином, проследовав предсказанным курсом с северо-запада на юго-восток из Канады в Иллинойс и Айову. Полицейский города Эпплтона, штат Висконсин, заявил, что в 0 часов 55 минут он наблюдал оранжевый огненный шар, тащивший за собой плюмаж голубого пламени. Казалось, что шар прошел прямо над головой полицейского. Двухсекундное падение напряжения сопровождало эти наблюдения. А свидетели заявили об огненных шарах, танцующих на гудящих проводах, высокого напряжения. Семью минутами позже пилоты Чикагского аэропорта О. Хейер наблюдали дымящийся оранжевый огненный шар. Один из них утверждал, что видел две последовательные яркие вспышки. За семь минут объект таким образом покрыл 200 миль от Эпплтона, штат Висконсин, до Чикаго, штат Иллинойс что не вяжется с официальными попытками объяснить его или метеоритом, или какими-то еще космическими обломками. Действительно, решайте сами. Искусственные спутники всегда летают с запада на восток, используя все преимущества от вращения Земли, а не с севера на юг. Наблюдение в январе 1912. 1969 года. Ниже я привожу данные о некоторых дополнительных наблюдениях за январь 1969 года. Я составил список только географических названий, дат и источников информации. Все газетные отчеты, на которые я ссылаюсь, давали имена свидетелей. Некоторые объекты наблюдались всеми жителями тех или иных городков, и поселков в пятница 3 января того штат миннесота 20.00. ноль ноль кук ньюс геральд девятого января 1969 года понедельник 6 января аубандал штат флорида 18.30. тридцать винтехавен флорида ньюс чиф 7 января 1969 года. Гринвуд, штат Южная Каролина, 19.00. Индекс Джернал, 7 января 1969 года. Барнойл, штат Южная Каролина, времени указано. Пиппл Сентинелл, 15 января 1969 года. Портэш Ля Прайре, Канада. От 20.00 до 22.00. пертел Манитоба, Лиде, 9 января 1969 года. Вторник, 7 января, Барнуэлл, 19.00. Повторение событий предыдущей ночи. Пипл Сантинелл, 15 января 1969 года. Четверг, 9 января, Кеа-Кук, штат Айова, 20.30, 21.30. Бовлинг-Грин, штат Огайо. Дейли-Сентинел-Трибюн, 11 января 1969 года. Берингтон, Керри, Алгон-Кинн и Фоке-Риве-Гроу, штат Иллинойс. Многие свидетели видели в течение вечера красноватый объект в небе. Чикаго, штат Иллинойс, Трибюн, 10 января 1969 года. Суббота, 11 января, Феникс, штат Аризона, 22.00. Репаблик, 13 января 1969 года. Понедельник, 13 января, салт сант мари штат Мичиган. Различные свидетели наблюдали объект, сверкающий красными и зелеными огнями с 22.45 до часу 30. Ивнинг Ньюс, 14 января 1969 года. Четверг, 16 января. Кус-Бэй, штат Орегон, 18.45. Волд, 18 января 1969 года. Портленд, штат Орегон, 19.00. Зеленый объект прошел с северо запада на юго-восток. Орегониян, 18 января 1969 года. Пятница, 17 января, Джерси-Вилл, штат Иллинойс, полдень, дневное наблюдение круглого объекта. Джерси-Канти, Демократ-Ньюс, 23 января 1969 года. Суббота, 18 января, Чарлстон, штат Южная Каролина, 19.15, Ивнинг-Пост. 20 января 1969 года. Понедельник, 20 января. Колумбия, штат Миссисипи. От 20.00 до 20.30. Колумбиян. Прогресс. 23 января 1969 года. Вечером в четверг 6 февраля Тошнотворный необъяснимый туман окутал южную сторону Хьюстона, штат Техас. Через сорок восемь часов после этого слепящий бело-голубой огненный шар промчался над Аризоной с северо-запада на юго-восток, пройдя по крайней мере тысячу миль, прежде чем окончательно исчезнуть над почти непроходимой территорией серра мадре В Чиуауа, Мексика. Редактор местной газеты Гильермо Асунсоло заявил: "Свет был таким ярким, что можно было рассмотреть муравья, ползущего по полу. Смотреть на свет было невозможно из-за резьи в глазах". Около часа ночи граждане маленького городка Поя Блита де Аленда были разбужены яркой вспышкой света. И ужасающим взрывом. Дождь осколков высыпался на площади в 10 квадратных миль. Один из осколков массой 40 фунтов едва не попал в здание городской почты. Ученые из Смитсоновского института кинулись в Мексику собирать осколки, которые они опознали как карбонированные храндиты типа 3 что означает металлические осколки, содержащие карбон, который предполагает органически живой состав. Чарльз Форд проверил многие рапорты о метеоритах XIX века и отметил довольно странную их привычку появляться периодически в одних и тех же районах. Он также поставил под сомнение теорию о том, что все эти падающие на Землю камни и обломки приходят из открытого космоса. Наши космонавты видели в космосе очень мало вещей, которые можно было классифицировать как камни или метеориты. Преждевременные страхи, что эти обломки могут сделать космические полеты очень опасными, оказались совершенно беспочвенными. Однако на Землю ежегодно падают тысячи метеоритов и множество разного хлама, причем с древнейших времен, и не только куски камней и металла, но и огромные глыбы льда, каменные колонны, большое количество живых и растительных субстанций, включая настоящую кровь и сырое мясо. Откуда же берется весь этот хлам? Имеется много досконально расследованных случаев, когда камни или гравий, материализовавшиеся в помещениях, в большом количестве падали на пол. Мы не можем объяснить такие случаи, но должны со всей серьезностью учитывать, что все или большинство падающих с неба обломков где-то каким-то образом материализованы. Неопознанные падающие объекты ставят перед нами те же самые проблемы, что и неопознанные летающие объекты. Возможно, что эти два феномена имеют друг к другу самые непосредственные отношения. Что же это летает над нами? Оно присутствует постоянно, придерживается одних и тех же курсов и времени, в течение, по крайней мере, века. Объяснять это визитерами с других планет так же абсурдно, как считать упавшие на полях Франции затейливо изогнутые каменные столбики обломками астероидного пояса. мы так заняты повседневными насущными проблемами и борьбой за выживание, что не делаем никаких усилий понять великие тайны, лежащие за порогом наших обычных суждений. А эти штуки продолжают рдеть в небе и размахивать огненными хвостами, появляться в предсказанных местах и в предсказанное время, следовать предугаданными курсами, совершать в нужных местах повороты, заглушать автомобильные моторы, понижать напряжение на электростанциях. Их фиксируют радары, фотографируют, наблюдают тысячи людей. Но раз эта штука выглядит как метеорит, значит, она и есть метеорит. Железная логика. Ну а что же все-таки называется метеоритом, И откуда он берется? Для ответа обратимся к той группе экспертов, которые яростно спорили между собой о составе и плотности лунной поверхности до тех пор, пока мы не совершили нашу первую удачную высадку на Луне.